Ровно в десять я подъезжала к офису братства. Пятьдесят третий дом находился во дворе пятиэтажки Сталинки. старое требующее ремонта строения, с облетевшей штукатуркой, железной крышей, побуревшей от ржавчины и большим плакатом на фасаде, продается. Учитывая, как выглядело здание, скорее мольба, чем предложение. В здании вели две двери. Одна без какой-либо таблички — Стена по соседству украшена свастикой и надписью «Россия для русских». Вторая выглядела вполне пристойно, без рисунков и глупых изречений. Слева листок бумаги в рамочке за стеклом. На нем машинописный текст. Очередное собрание Братцева состоится. Судя по дате, оно уже давно состоялось. Я надавила на ручку двери без особой надежды на успех, но дверь легко открылась. я оказалась в абсолютно пустой комнате с одним окном. Из-за распахнутой двери в смежную комнату доносились звуки шагов и чьё-то ворчание. «Чёрт!» — произнёс вполне внятно мужской голос. Я громко кашлянула, и в дверях появился упитанный дядя лет сорока пяти с выдающейся лысиной, которую он компенсировал обильной растительностью на лице, бородой, лопатой и усами. Борода имела пегий оттенок, а волосы, обрамлявшие лысину, угольно-черные, из чего я заключила, что бородач волосы красит. Он посмотрел на меня с недоумением и испуганно спросил, «Вам кого?» «Отца Константина», — ответила я, сиротски вздохнув. э, -э, -э, -э, -э, -э Протянул он, потоптался немного, должно быть, прикидывая, что ответить, но соврать не решился. «Я отец Константин». Что вы хотели? Меня зовут Ефимия, я вам звонила. Да-да, помню. Он огляделся и развел руками. Видите, что у нас здесь творится. Хозяева продают помещение, приходится срочно переезжать. Вы говорили по телефону, но мне очень надо. Что мне надо, я придумать не успела. Что ж, проходите, присаживайтесь. Он указал рукой вглубь комнаты, я вошла. Среди обилия картонных коробок, заклеенных скотчем, стоял стол. Точно такой же был у меня, когда я училась в начальных классах. На столе ножками вверх два стула. Отец Константин поставил их один за другим на пол, бормоча. «Прошу». Я устроилась на стуле. Он подумал и тоже сел, сложив пухлые ручки на коленях. Глаза его под кустистыми бровями казались несуразно маленькими. Взгляд вороватый. Я решила, что дядя больше похож на проныру адвоката или просто жулика. Он шарил по мне взглядом и явно томился. пасторский долг исполнять сегодня Константин точно не планировал. «Какая беда привела вас ко мне?» — собравшись силами, елейно начал он. Теперь я не сомневалась, что разговаривала по телефону именно с этим типом. «Я бы не стала называть это бедой». — ответила рассудительно. — Вы что-то говорили о тяжелой жизненной ситуации. Умесь не будет сказать, что я в затруднении. — Вот как. Что ж, я весь внимание. — Спасибо. Я вздохнула и задала вопрос, решив с ним не церемониться. — Вы что-нибудь слышали о Белой Церкви? Либо он хороший актер, либо название ни о чем ему не говорила «Белая церковь?» — спросил он с удивлением. «Что это такое?» «Так называли себя члены секты, которая существовала одиннадцать лет назад». «Первый раз слышу. А при здесь я?» «Вы, можете и ни при чем, но их учение, как две капли воды, похоже на ваше». Пока он хлопал глазами, я достала из сумки папку, в которой хранились распечатанные вчера файлы, и принялась читать. «Вот это...» цитаты из книги основателя Белой Церкви Гавриила, а вот это я нашла на вашем сайте. Очень скоро стало ясно. В вопросах Веры отец Константин был не силен. Глаза неуклонно стремились к переносице. Дядя томился и только что не зевал. «Я не очень понимаю», — начал он, выждав, когда я сделаю паузу, переворачивая очередную страницу. «Если честно, я тоже. Выходит, что вы прямые наследники Гавриила?» а вы о нем знать не знаете. «Я бы вам не советовал увлекаться всякими сектами», — брякнул он. «Что касается нас, то речь идет о братстве единомышленников». «А кто глава вашего братства?» «Вот тут он малость струхнул. Или попросту растерялся. Скорее, первое, чем второе». «Глава? Я же сказал, братство — это просто сообщество людей». «То есть...» «Ваше мировоззрение, с принципами которого можно ознакомиться на сайте, выработано коллегиально?» «Можно сказать и так», — обрадовался он. «Можно сказать, или так и есть?» «Я не участвовал в создании сайта. Если вас интересует, как мы принимаем те или иные решения, очень интересует. Представители от каждого отделения братства встречаются раз в месяц и обсуждают насущные вопросы». дядька вскочил и принялся бегать по комнате, предпочитая ту ее часть, что находилась за моей спиной. Чтобы не терять его из вида, я повернулась и теперь сидела в полоборота. Я-то думала, его мои вопросы достали, вот он и бегает. Но тут обратила внимание на видеокамеру под самым потолком, как раз там, где пасся Константин. Но он в объектив камеры не попадал, а вот я, вне всякого сомнения. «Ну ты красавчик!» — мысленно усмехнулась я и ткнула пальцем в камеру. «Он видит?» «Кто?» — замер столбиком дядя. «Вот уж не знаю». «А, вы камеру имеете в виду? Так она выключена». «Огонек горит?» «Да?» — он уставился на камеру. «В самом деле, аппаратура уже упакована, осталось только камеру снять. Я прошу меня извинить, но переезд... Сейчас машина придет». «Куда вы переезжаете?» Пока не найдем подходящее помещение, придется все это вести к себе домой. Работа нашего отделения временно приостановлена. Жаль, очень бы хотелось посетить ваши собрания Надеюсь, в ближайшем будущем следите за новостями на нашем сайте. Спасибо, сказала я, поднимаясь. Вы мне, конечно, ничего не объяснили, но время потратили. Он моргнул, а я пошла к выходу. Возле входной двери немного постояла, хлопнула ею погромче и тихо скользнула назад. Не успела сделать пару шагов, как в дверном проеме. Возник Константин с мобильным в руке. Он моргнул вторично, а я улыбнулась. «Решила еще раз сказать вам спасибо». «Пожалуйста, пожалуйста», — пробормотал он, пряча мобильный. «Есть, есть у вас глава», — топая к машине, злорадно думала я, — только почему-то глубоко засекречен, и ему ты, хмырь толстый, сейчас звонишь. Под камерой он пасся не зря, предпочел оставить мое изображение на память. Это не особенно беспокоило, скорее порадовало. Мое появление заставит их шевелиться, а вось и предпримут некие шаги. Вопрос, какие? «Тут вам не там», — хмыкнула я весело. как любит выражаться бывший «это моя земля, и папа у меня прокурор. В общем, если начнете зубы точить, то быстро их обломаете». Сама мнение, безусловно, вредно для здоровья, но в тот момент я этой истиной пренебрегла. Следовало срочно поделиться впечатлениями с близким по духу человеком, и я поехала к Агатке. Она встретила меня в розовой пижаме с рюшами. Временами сестра могла все-таки удивить. «А я тебе на домашний звоню», — буркнула она. «По идее, ты дрыхнуть должна до двенадцати, а тебя где-то носит». «А чем так пахнет?» — спросила я. «Пирогом». «Ты пирог испекла?» — забеспокоилась я. «Так и в самом деле до конца света недалеко». «Да, он практически готовый». Сунула в микроволновку на десять минут и вся любовь. «Тады ладно». Пока я снимала пальто и разувалась, Агатка вынула пирог из микроволновки и подогрела чайник. Квартира сестрицы точно соответствовала ее характеру. Идеальная чистота, простор. Мебель современная, ничего лишнего и все под рукой. Комфорт, удобство и порядок. Агатка по гороскопу дева, зануда и трудоголик. Не захочешь, а гороскопом поверишь. Мама у нас тоже дева, папа лев, но только не дома. а я Позор семьи, лентяйка, дура и неумеха. С бичеванием своих пороков я, пожалуй, поспешила, а гадко с этим справиться куда лучше. «Чего ты бродишь?» — позвала она. «Завидую чужому счастью. Тебя никто не заставляет в коммуналке жить. Нет средств отстроить такие хоромы, а у родителей просить не позволяет скромность, привитая в детстве». «Тебе в детстве смогли привить только одно — отвращение к какому-либо общественно полезному труду. Что ты сделала толково на работе за всю неделю? — Давай я лучше про бомжа тебе расскажу, — предложила я. — Валяй! Агатка разлила чай в чашке и разрезала пирог с вишней. — Вкусно! — кивнула я, откусив немного. — Ага. Слушаю вас, Ефимия Константиновна. Я жевала пирог, боясь обжечься. и рассказывала. Оттого повествование несколько затянулось, но так как Агатка тоже жевала, то была не в обиде. «Понятно», — кивнула она, когда я закончила, вытерла руки салфеткой и задумалась. «Позвони Берковой, я завтра с ней в Ремезов сама съезжу, чтобы эти деятели не вздумали дурочку включать». «Уверена, это будет круто», — Расплывшись в улыбке, ответила я, представив на минуту, как Агатка, хорошо поставленным голосом, самым бархатным его оттенком, стоившим немалых денег ее клиентам оплата почасовая, начнет вправлять мозги тамошним ментам. «А можно мне присутствовать? Перебьешься. Кто-то должен на хозяйстве оставаться. Ты фотографию Дениса тетке показала? Ту, что в морге сделала?» «Нет», — нахмурилась я. «Почему?» Если бы она его узнала, это значительно облегчило бы мне жизнь. Не смогла. Не спрашивай, почему. Агатка покачала головой, глядя на меня с сомнением. Ладно, фотку мне оставь, сама и покажу. Я вчера в интернете полазила и обнаружила массу интересного. Решила я сменить тему. Осваивала порносайты? Думаешь, уже пора? «Ну, ты можешь погодить, у тебя мужиков как грязи а я подумываю приобрести дорогого друга в магазине для взрослых». «Врешь», — не поверила я. «У агатки стойкое отвращение к суррогатам, употребляет исключительно натуральные продукты». бру «Но все равно беспокойно». «Так что там в интернете? Инопланетяне посетили деревню Кукуева». «Белая церковь. Клон братства знающих. Или наоборот». Я сходила в прихожую, принесла папку с файлами и положила перед Агаткой на стол. «Найди пять отличий». С бумагами Агатка работать умела. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы ухватить главное. «Тут и трех не наберешь». «Совершенно справедливо, Агата Константиновна. С утра заглянула в братство. Шила у тебя в заднице», — буркнула она. «А я рассказала о задушевной беседе с отцом-проповедником». Хм, «Соблазн, конечно, велик», — подумав, заявила сестрица, — «я имею в виду связать братство с нашим бомжом, но сие преждевременно. Факты нужны, а не догадки. Об авторском праве они слыхом не слыхивали, это ясно, и то, что жулики тоже. Братство, скорее всего, прикрытие, чтобы обирать доверчивых дураков. Здраво рассудили, что все новое хорошо забытое старое. Кто ж через столько лет о Белой Церкви вспомнит?» а и вспомнит невелика беда. «Отцом Константином я займусь, вытащим на свет Божий всю его подноготную, а там видно будет. Мне-то что делать?» «Сказала б я тебе. Но так как я сегодня добрая, а у тебя законный выходной, короче, отдыхай». Отдыхать мне не хотелось. Казалось, вот она разгадка, совсем рядом, но в руки почему-то не дается. И я было продолжила гадание на кофейной гуще, но сестрица быстро положила этому конец. Хорош толочь воду в ступе, терпеть этого не могу. Кстати, я маме обещала свозить ее к Самухиным. Там то ли Кристины, то ли Годзины, господи, прости. Не хочешь присоединиться? Ты обещала, ты и вези. Сестра называется. Через полчаса мне указали на дверь. Вполне в духе сестрицы. Я сделала круг по городу, констатировав с прискорбием, что занять себя нечем, срочно требовалось придумать важное дело. Второй круг в этом смысле ничем не помог, зато на ум пришел Сергей Львович. Вот уж кто у нас спец по гениальным идеям. Если вчера он выглядел повеселевшим, может, подкинет пару-тройку. Впрочем, учитывая, что выходные он обычно посвящал охмурению очередной девицы, Мне здесь могут указать на дверь. Я набрала номер мобильного Берсеньева и стала ждать. Он, наконец, ответил, а я спросила. «Чем занят?» «Приятным». «Медитируешь в объятиях красотки?» решил ограничиться своим обществом. Полезно иногда поболтать с умным человеком. Но так и быть, готов скрасить твое одиночество». «Тогда, может, встретимся?» «Дело есть». — Хватай свое дело и двигай ко мне.